Три. В течение недели, с момента первого появления Луи в доме старика, с каждым днем посетителей становилось все больше. Настолько, что накануне ему просто не хватило места для того, чтобы участвовать в медитации лежа. К его сожалению, пришлось сидеть, а чего жутко затекли ноги. Ровно недели хватило Луи для того, чтобы он почувствовал себя лучше и решил, что болезнь отступила. Возможно, сказалось воспаленное сознание. а, быть может, проблемы с отсутствием места, которые раздражали его больше всего. Неизвестно, что в итоге заставило его отказаться от сеанса. Теперь, когда он чувствовал себя лучше и проводил ночь в своей комнате, он, наконец, мог написать Анне письмо и утром срочным заказом отправить. В тот момент, когда Луи занял место за письменным столом в своей комнате, Август в особняке семьи Бруксов прикладывал немалые усилия для того, чтобы Оливию одолел крепкий сон. Норман Брукс втайне от всех в своем кабинете сидел перед портретом пропавшей супруги, допивая виски, и постоянно повторяя «Прости», пока его состояние не вызывало никаких опасений, разве что глаза слишком воспалены, но скорее от слез и кулака, которым Норман их усиленно растирал. Чуть ниже от особняка по бульвару в сторону пирса в небольшом доме старик легко погружал в гипнотический транс уже более 30 человек. С каждым разом времени на это уходило меньше, а медитация проходила дольше. Единственное, что пугало, это сон с открытыми глазами у большинства людей. Еще чуть ближе к берегу, пересекая две улицы, очередная семья вешает на дверь амбарный замок и покидает свое насиженное место. в надежде решить проблемы со сном. Спустя четверть часа этот дом подвергается нападению теней севера. Такое название выбрал капитан, считающий варварские методы взлома искусным ограблением без следов. Амбарный замок, самая большая надежда владельцев дома, задержит грабителей лишь на несколько секунд. Как и в принципе все остальные способы защиты, благодаря чему компания лихо ввалится в дом, в надежде поживиться всем. на что упадет взгляд. Все эти события, постепенно смешиваясь с десятками других историй городка, спустя небольшое время кажутся абсолютно незначительными. Все больше людей страдают бессонницей. Все больше домов остаются пустыми. Все больше ночных звуков умолкает. Именно в такой момент, за десять минут до трех, Август, сам того не понимая, спит. А Оливия, вонзив ногти под глаза, истошно кричит ему в лицо, а Луи с петлей на шее делает последний шаг от своей мечты.